Сан-Франциско, штат Калифорния, США, 28 мая 2006 года. Этот наглый парень уже всех достал. Сначала он чуть не врезался в их машину, пролетев буквально в нескольких сантиметров от них. Потом снова появился, обгоняя какой-то грузовик. Ближе к пяти часам он сделал несколько кругов, забираясь наверх. Он не остановился у домов в Скобелео, сбираясь по холму. и все четыре агента неодобрительно глядели на этого лихача. У каждого из них были фотографии параликвидаторов, которые засветились в Детройте и Лас-Вегасе. Но этот молодой человек явно не подходил ни под одного из кандидатов. Он вернулся вниз и, подняв мотоцикл, продемонстрировал почти цирковой трюк, проехав на заднем колесе. «Кретин!» — негромко сказал один из агентов, глядя в сторону этого лихача. «Рано или поздно разобьёт себе голову». «У него вместо головы задница», — добавил другой. «Поэтому ему не страшно. Ты видел, как он проехал мимо нас? Чуть не врезался. Он с утра здесь лихачит. Нужно позвонить в полицию». «Не звони. Они приедут, и мы должны будем им объяснять, почему мы здесь стоим. Никому не звони. Он подурачится и сам уедет. Наверное, живёт где-нибудь здесь рядом. Я таких знаю». С самого детства у них хорошие дома и дорогие машины. А нас у матери было восемь человек, и мы носили одежду друг за другом. От старшего к младшему. Вот выйди и расскажи ему об этом. Посмотрим, поймёт он тебя или нет. Насмешливо предложил ему напарник. Такие ничего не понимают. Ещё полтора часа прошло относительно спокойно. Без пятнадцати семь снова появился этот автохулиган. Сотрудники ЦРУ недовольно переглянулись. «Сукин сын», — убеждённо сказал первый. «Наверное, ему совсем нечем заняться. Он уже всех достал». «Сегодня воскресенье», — напомнил второй. «Может, у него выходной?» «У всех нормальных людей выходной, кроме нас». «Недовольно», — заметил первый. «А нам нужно сидеть здесь и караулить этого русского». «Говорят, что он не русский, а молдаванин», — сказал более продвинутый второй. «Второй?» Родители этого сотрудника ЦРУ были из Словении, и поэтому он лучше знал народы Восточной Европы. «Какая мне разница, откуда он приехал? Он для меня русский, как и все остальные, кто приезжает из России. Я их там не разделяю. Посмотри, этот тип опять проехал мимо нас». Мотоцикл с рёвом пронёсся куда-то вниз. Послышался удаляющийся шум. Через некоторое время шум начал нарастать. Вскоре они увидели мотоциклиста, который, оглядываясь, промчался мимо них, взбираясь обратно на холм. И сразу показалась полицейская машина, в которой находился офицер. Он двигался за этим хулиганом, очевидно решив перекрыть дорогу на холме и взять этого типа. «Вот и кавалерия», — добродушно сказал первый агент. «Я же тебе говорил, чтобы ты не звонил. Он всё равно нарвётся на неприятности. Сейчас его остановят». Мотоцикл и полицейская машина сделали круг, поворачивая за холм. Раздался звук включённого переговорного устройства. Это позвонили сотрудники из верхней машины. «Что у вас происходит, Крюгер? Кто сейчас мимо вас проехал?» «Один мотоциклист. Он здесь уже безобразничает целый день. Чуть не опрокинулся. За ним машина с офицером полиции. Всё нормально. Мы этого парня уже давно здесь засекли. Не беспокойтесь, всё нормально». Энтони выехал на площадку, где стояла вторая машина, и проехал мимо них. Машина полиции с ревом неслась за ним. Он доехал до дома сковелева и резко затормозил. Отсюда его не могли увидеть. А вот машину они наверняка увидят. Пусть думают, что офицер полиции перекрыл ему дорогу и, остановив автомобиль, делает ему внушение. Модлинг подъехал через несколько секунд, бросая ему оружие с глушителем. У них было два пистолета, Но Энтони ездил весь день без оружия, на случай, если его остановят настоящие полицейские. Он бросил мотоцикл и побежал к веранде, где была открыта дверь. Модлинг оглянулся. Он достал сигареты, закурил. Энтони быстро открыл дверь, врываясь в комнату. Ему было только 29 лет. Его отобрали за безупречную езду и великолепную стрельбу. Он оглянулся. Никого нет. Нужно подняться на второй этаж. Возможно, хозяин дома находится там. Чёрт возьми, он потеряет драгоценные секунды». И вдруг он увидел выходившего из друга комнаты Скобелева. Он поднял оружие и... Заколебался. Этот человек был только похож на Эдуарда Скобелева. Но это не он. Незнакомец улыбнулся. Энтони смотрел на него и не понимал, что происходит. «Похоже, их обманули». «Нет». Это точно не Скобелев. Но такого не может быть. В доме никого не должно быть. Он не успел додумать эту мысль до конца. И почти сразу раздались крики со всех сторон. «Стой! Руки вверх! Положи оружие на пол! Сдавайся!» Энтони затравленно оглянулся. Со всех сторон на него смотрели неожиданно появившиеся люди в штатском. У всех в руках было оружие. Это была засада. Их обманули. Нет, не их. Модлинг всё придумал здорово. Обманули его самого, как мальчишку. Подсунули ему другого человека вместо Скобелева. Он снова посмотрел по сторонам. Сразу шесть или семь человек кричали ему, перебивая друг друга и требуя сложить оружие. Но тогда они арестуют и Модлинга. Этого нельзя допустить. Он поднял пистолет и мгновенно сделал выстрел в лжа Скобелева. Пусть хотя бы он ответит за другого мерзавца. решил в последнюю секунду своей жизни Энтони. Он рассчитал правильно. Его выстрел был почти беззвучен, зато выстрелы всех остальных оказались куда громче, чем нужно. Прозвучало сразу 10 или 12 выстрелов. Он сделал шаг и упал на пол, простреленный со всех сторон. Игравший роль Скобелева сотрудник ЦРУ поморщился, вставая с пола, куда он был опрокинут убойной силы выстрела. В его бронежилете застряла пуля. Модлинг ждал своего молодого напарника, считая секунды. На пятнадцатый он встревожился На двадцатый достал своё оружие, но ещё через несколько секунд услышал крики. И затем выстрелы. Много выстрелов. Он повернулся. Со всех сторон к нему спешили машины и люди. Откуда-то сверху появился вертолёт. «Засада!» — понял Модлинг. «С этого холма мне не уйти. Люди бежали к нему, и каждый кричал что-то своё. Из вертолёта доносилась какая-то другая команда. Он оглянулся. Стало понятно, что отсюда всё равно не выбраться. Модлинг чуть усмехнулся. Они всё-таки сумели переиграть приехавших гостей. Бедный мальчик. Наверное, он не сдался и открыл огонь на поражение. Они думают, что можно арестовать ликвидатора. Они считают, что это в принципе возможно. Придурки. «Насмешливо и почему-то весело», — сказал Модлинг. Он быстро приставил свой пистолет с глушителем к своему виску и выстрелил, уже не услышав огорченных криков, подбегавших к нему людей.